Стояла ночь. Айланта Тайлер в сопровождении полусотни барлейских латников направлялась по льду реки Проклятых навстречу с Вайхенским королем. Да, именно по синему колдовскому льду, хотя река вокруг ее родного города никогда до сегодняшней ночи не замерзала, а все проклятые высшие колдуны этого ублюдка Атара и как им вообще удалось с помощью своей первобытной магии пересилить древнее заклинание цваргов. Оно ведь столько веков создавало зимой для бывшего порта горного народа столь нужную водную преграду. Был бы здесь отец с братом, они бы точно справились с этим. Но для нее он преподавал древнее искусство не на таком уровне, как для сына. Просто не хотел растить конкурента главному наследнику. Она же должна была стать женой какого-нибудь властителя за пределами Дарвена и уже оттуда помогать политике Тайлеров. И вот теперь из-за такой грубейшей ошибки может окончательно рухнуть их династия. Противостоять в одиночку как минимум девяти высшим колдунам, которых девушка ощущала в лагере Атара, было равносильно самоубийству. Именно поэтому они и не таились, явно запугивая ее своей объединенной мощью. Отец с братом сражались бы с этим количеством на равных, но в одиночку даже такому сильному магу, как она, это не под силу. А еще враг смог проникнуть в магическую башню и освободить Рамбалка. Хотя там, скорее всего, не Вайхенцы, а прислужники этого демона, ведь вначале произошла вспышка магической силы, а позже был открыт портал в миры, расположенные за пределами сектора хаоса. Что же вообще происходит в башне? Айланта этого не знала, но зато была уверена, что нет больше козыря в лице древнего императора демонов Зары. Зайти в башню у нее, конечно, не получилось бы, а вот удаленно пользоваться его силой вполне. Кстати, Рамбалак до сих пор тут, и это окончательно сбивало девушку с толку. Ему уже давно пора бежать в свое измерение, притом не оглядываясь. Ведь будь у нее доступа в башню, она бы в одиночку опять захватила эту тварь. А потом еще эти нападения на ее близких. Конечно, при должном старании можно обойти любую многоуровневую защиту. Но как отец смог погибнуть и забрать с собой только одного высшего с адептами? Ведь тот же брат отправил к богам пятерых. Ладно, нужно думать о том, что у Атара оставалось еще девять колдунов. Сколько она сможет убить в одиночку? В любом случае, не всех. На такое даже отец не был способен. И вообще, каким образом Атар смог заполучить столько высших? Это ведь почти нереально. Они всегда собирали информацию про столь опасного южного соседа. Поэтому она знала, что за последние века из Академии магии, расположенной на острове в Штормовом море, вышло чуть больше двух десятков вайхенцев с максимальным даром. Большинство из них уже давно мертвы, кто-то из-за старости, а кого-то просто убили. У Атара должно быть максимум пятеро, хотя отец знал только о троих. И вот теперь оказывается, что их было пятнадцать. Просто фантастически нереальная цифра. Даже у аларцев нет стольких, и никто из королей не дал бы своих колдунов помощь, ибо таким специфическим оружием никогда и ни с кем не делятся. Но откуда тогда появились лишние колдуны? Может, Нарлоки, управлявшие Академией Магии, продались? Вряд ли, зачем им это делать. Нарлоки не дураки и понимают, как важен баланс в окружающих их королевствах. Уже много веков они блюдут строгий нейтралитет и доказывают свою полезность людям. Но сейчас это уже не так важно. Копыта коня звонко стучали по льду, а за ней... Ровной стеной шли пешие барлейцы. Эти наемники уважали Тайлеров и верно им служили, а вот Вайхэнцы ненавидят барлейцев на уровне крови. При такой мысли Айланта усмехнулась. Именно поэтому можно быть всегда уверенной в наемниках из Антара. Они умрут, но не пойдут на сделку со своими бывшими соседями. Девушка остановила коня, когда они прошли примерно 400 метров по льду. Остальной путь должен пройти сам Атар со своими колдунами. Именно таким был уговор, и король Вайхэна уже отвел войска подальше от берега, иначе она бы никогда не согласилась на эту встречу. Весь вопрос в том, почему он предложил такие условия встречи. Ведь это дает ей неплохие шансы в случае стычки, Да, у Атара 9 высших колдунов, но ее 50 бойцов сейчас просто обвешены защитными амулетами и мощнейшими заклинаниями. С последними ей помог высший маг наемного корпуса Барлейцев. Этот старик очень и очень силен. Он сейчас как раз на стене и наблюдает за ними. Поэтому, если произойдет схватка, то трудно представить, кто в ней победит. Может, все-таки стоит сразу напасть на Атара. Он ведь ожидает, что она хотя бы выслушает его условия. Еще есть время вернуться. Айланта повернула голову направо и посмотрела вниз. Там стоял берктелл высокий блондин, сын главы клана Мрака. Он являлся командиром барлайского корпуса, находящегося на службе у Тайлеров. Этот когда-то самый мощный клан Антара... Уже давно потерял свои родовые земли и теперь был разбросан по городам остальных барлайцев. Тайлеры в свое время помогали им в защите от мертвяков, и теперь люди из клана Мрака верно служили им. Хотя, конечно, они за службу получали очень даже неплохие деньги. Ведь не имея земель, нужно было на что-то содержать семьи, и наёмничество у одной из самых богатых династий древних земель – не давала им раствориться среди других барлейских кланов. «Нет, мы решим это здесь и сейчас. Или приемлемый мир, или же бой до смерти», — покачала головой девушка. «Ты готов?» «Да», — кивнул воин и опустил на свое мужественное красивое лицо, забрала. Айланта снова посмотрела на противоположный берег реки, где десять всадников, не торопясь, спустились с берега на лед и направились в их сторону. Они были точно не дураки, поэтому хорошо знали, на что шли. Именно эта столь очевидная для всех мысль и не давала ей покоя. Она и пять десятков латников, максимально защищенных от магии, против девяти высших колдунов со своим королем. Вполне равные силы. И все-таки Отар сам предложил такие условия. Где же спрятано здесь подвох? Всадники передвигались очень медленно, выстроившись, как и барлейцы, в одну линию. И Айланта просто кожей ощущала, какая нереальная магическая мощь надвигается на нее. И если бы не сидела на коне, то, возможно, даже почувствовала бы дрожь в коленках. Очень долго тянулось время, но, наконец, десять всадников остановились недалеко от неё. Их кони громко фыркали, словно настраивались на бой и изрыгали из ноздрей густой морозный пар. Две группы некоторое время в полном молчании стояли друг против друга, словно присматривались к силе противника и что-то просчитывали. Айланта не чувствовала пока никаких активных заклинаний, хотя колдуны создали очень сильную пассивную защиту вокруг себя. Это давало им неплохое преимущество. Она могла и не почувствовать приближающихся невидимых врагов, хотя голый лед припорошило падающим снегом, так что даже невидимки тут незаметно подойти не смогут. Высший маг барлейцев увидит их следы со стены. «Приветствую такую молодую, но очень сильную и умную госпожу Дарвена. Хочу выразить вам свои соболезнования по поводу смерти отца и брата. Но они ведь сами во всем виноваты». Эти слова принадлежали Атару Великому, крупному мужчине в латах, который был на целую голову выше всех своих девяти колдунов. Король был облачен в шикарные доспехи, А забрала его большого шлема, он только что поднял вверх. Так что она видела, что Вайханец совсем не издевается над ней. «Это вы их убили!» Вместо приветствия ответила Айланта. «Не я, но по моему приказу». В голосе короля не было и тени иронии. Как и ваш отец расправился с моим отцом, подослав к нему барлейских убийц. Я, конечно, благодаря этому слишком рано стал королем, но та смерть до сих пор меня не оставляет в покое. Однако все долги отданы, и мое сочувствие вашей утрате искреннее. Закончим соболезнованиями. Вы прислали мне письмо с предложениями о мире. Решили таким образом устроить ловушку и проверить мои силы? Девушка улыбнулась уголком рта. Не боитесь совершить ошибку? Отнюдь. Во-первых, вы не знаете все мои козыри на этой встрече. Во-вторых, сами подумайте, зачем мне сражаться с вами, если гораздо выгоднее сделать верным вассалом? Атар улыбнулся и махнул рукой на запад. Десять лет назад я восстановил крепость Мареборг, а теперь и Ревенштор мой. Хотя признаю, что южные врата еще нужно удержать. Нормаерцы просто так не смирятся с этой потерей. Так что дарвенская торговля теперь под моим полным контролем. Не совсем. Айланта отрицательно помотала головой. Перекройте торговый путь из океана в море, и с вами будут воевать не только нормаерцы, но и аларцы. Нормаерцы? Король пожал плечами. Но мы с ними и так постоянно воюем. Да и кто вам сказал, что я буду перекрывать торговые пути для аларцев? Нет, только для ваших купцов. Мы это переживем, — ответила девушка. Согласен, но при этом станете намного беднее. В конце концов, это ослабит вас настолько, что Дарвен лет через пятнадцать сам упадет мне в руки. Но спросите себя, зачем вам это? Вы хотите видеть свое падение с трона? Не лучше ли заключить выгодный союз и продолжать жить в достатке, передав власть своим детям? Союз – приемлемое предложение. Но на каких условиях? Айланта с вызовом посмотрела в глаза Атару. Условия самые мягкие, особенно учитывая вашу ситуацию. Король так мило улыбнулся, как будто разговаривал с самым близким себе человеком. «Вы становитесь моим верным вассалом и живете по вайханским законам. Тогда у меня быстро получится заключить перемирие с Нормаэром, тем более их жирная свинья на троне еще не догадывается, что черная степь зашевелилась. Ох, и много же средств на это ушло!» Мы же с вами начинаем подготовку к последней войне с сальвами. Окончательно зачистим от них леса и получим огромный кусок территории, часть из которой достанется вам в качестве своих новых владений. А я заселю их своими фермерами. Ну, как вам такое предложение? Витатара был самым дружелюбным, но отец Айланты говорил, что тот всегда доедает своих противников. Это был самый опасный король вайхенцев за последнюю пару сотен лет. «Как вы будете контролировать мою верность?» Задала она волнующий ее вопрос. «Через брак», — сказал король. «Вы сделаете меня своей королевой и спрячете в столице?» Айланта усмехнулась. «Неужели он считает ее такой тупой?» «Ни в коем случае», — сразу же успокоил девушку король. «Моя жена, конечно, уже давно погибла, но на вас я жениться точно не собираюсь. Да, со временем вы станете королевой, но это будет уже после моей смерти, в тот день, когда варлак займет трон из черепов древних». «Вы предлагаете мне стать женой вашего наследника?» «Ему же лет десять», — удивилась Айланта. «Почти одиннадцать», — поправил ее король. «Но это не важно». В Дарвене он быстро повзрослеет. Он будет здесь после помолвки? Никакой помолвки. Сразу свадьба и обязательно постель, оттар улыбнулся. Раньше вайхенские короли в 12 женились, а между 11 и 12 разницы почти нет. Да, мой сын будет здесь с некоторыми советниками, парочкой высших магов и небольшим корпусом телохранителей. «А вы обязаны будете отослать домой барлейцев. Можете их без проблем заменить любым количеством своих дарвэнцев. Ну а потом родите мне парочку внуков, один из которых в будущем станет королем, а второй продолжит править Дорвеном. «Сколько будет у вашего сына телохранителей?» – задала очень важный для нее вопрос девушка. «Пять сотен. Сами понимаете, вайхенского наследника нужно охранять». Но, думаю, вы без проблем наберете из дарвенцев дополнительно три так что не будете бояться за свою жизнь. Айланта задумалась. План Вайхенца был прост – выжить корпус барлейцев из города. Она помнила, как Замбер говорил, что у Атара в дарване хватало приспешников, так что северные наемники были той гирей, которая не давала заразе предательства перетянуть чашу весов на свою сторону. На брак я еще могу согласиться, как и на присутствие тут пяти сотен ваших людей. И даже родить вам внука, если это вас так беспокоит. Но на отправку барлейцев? Нет. Она отрицательно помотала головой. Атар как-то по-доброму усмехнулся. Он походил на человека, который наблюдает за шалостями своего маленького ребенка. «Чего вы боитесь, Айланта? Что я вас убью? А зачем? «Мне выгоден покорный вассал, послушный Дарвен и такая шикарная жена для моего наследника. Вы принадлежите к древнему роду магов, так что ваши дети, возможно, станут не просто королями, а и унаследуют от матери ее силу. Мой сын так и не проявил таких способностей, но, возможно, его внуки смогут. Ведь, как меня уверяли, ваш дар в десятки раз сильнее того, каким обладала моя жена. «Я бы сказала в сотню раз, — король Атар, — ответила Айланта, — но меня кое-что беспокоит. А если завтра ваш сын умрет от болезни, разве вы позволите мне управлять Дарвеном? Сильно в этом сомневаюсь, и поэтому лишиться верных барлейцев не могу». «Айланта, если бы я хотел вас убить, то сделал бы это прямо сейчас». «Попробуйте!» «Наши силы почти равны?» Дочь Тайлера презрительно усмехнулась. «Это вам так только кажется!» Король наклонился вперед и вернул ей презрительную улыбку. «Позвольте мне кое-что продемонстрировать. И, пожалуйста, не начинайте сражение раньше времени. Вы ведь понимаете, что когда зазвенят мечи и начнут работать заклинания, ничего уже не остановить». Атар кивнул колдуну слева от себя, и внезапно лед на реке затрещал. Конь Айланты занервничал и отступил на пару шагов назад. А она подняла руку, успокаивая своих барлейцев, которые уже схватились за клинки. В 30 метрах за спинами колдунов лед резко разлетелся во все стороны, и образовалась большая плынья. Из реки появилась огромная черная рука, потом вторая, а за ней ужасная голова, и из воды выполз гигантский крылатый демон. Теперь Айланта поняла, для чего колдуны создали столь мощную завесу. Подкрепление не должно было приближаться по земле, оно подплывало подо льдом. И этот демон был очень силён, ведь чтобы физически разбить колдовской синий лёд, требовалось очень много сил. «Вот мой козырь, который колдуны захватили в ином измерении и теперь полностью контролируют», — улыбнулся Атар. «Если бы я захотел, то он бы занял на некоторое время ваших доблестных гвардейцев, а мои колдуны с легкостью блокировали бы вас, дорогая Айланта». Но я так не поступлю, и мое предложение до сих пор в силе. Предлагаю вам стать частью моей семьи, и мы вместе завоюем еще много земель. Я снова появился в башне. Аккуратно поставил сумки на пол, снял со спины огромный туристический рюкзак и осмотрелся. Рамбаллак стоял возле окна, выходящего к армии вайхенцев Шевер же сидел на противоположной стороне зала. И его можно понять. Чем дальше от крылатого гиганта, тем спокойнее. Черный монстр даже не повернулся ко мне, а с каким-то странным упорством уставился в окно перед собой. Я подошел к нему вплотную и понял, что так заинтересовало Рамбаллака. Очень странно, но один проем теперь сильно отличался от других. Точнее, отличался не он, а общая картина за ним. Словно на мониторе она оказалась сильно приближенной, поэтому было хорошо видно две группы людей. Линия латников с одиноким всадником, а напротив них группа из десяти конников, в паре десятков метров за спинами которых находился огромный демон, чем-то напоминавший мне моего нынешнего союзника. «Что-то не так?» — поинтересовался я. «Это Малагуар». «Один из моих старых рыцарей!» — прорычал мой новый союзник. И, судя по злым ноткам в голосе, настроение от увиденного у него не слишком радостное. Но хоть выглядел уже не таким уставшим, и то хорошо. «Он тоже в плену?» «Да!» «И у меня нет сил освободить его. Там девять сильнейших сумеречных охотников». «Будь их хотя бы в половину меньше, мне бы удалось разбить ментальные цепи, сковывающие Малагора». «Половину?» — уточнил я и задумался. «А если мы его освободим, он поможет мне найти Хеллу Стали?» Рамбалак медленно повернул голову ко мне, и его глаза вспыхнули с новой силой. «Ты можешь помочь?» «Думаю, да», — кивнул я. Если он освободится, то найдет твоих самок. Договорились! Пока я собирал оружие, спросил у своего союзника. А окно открывается? Тот вместо ответа махнул своей когтистой лапой в воздухе. И словно на невидимых колесиках храма отъехала в сторону, а создаваемая ею иллюзия исчезла. Теперь я уже видел замерзшую реку проклятых с реальной высоты башни. Кстати, когда уходил в портал, то точно помнил, как вокруг города еще не было льда. Тут явно не обошлось без магии. Оно и понятно, как еще Атар собирался штурмовать расположенный посреди реки город. Ну вот все и готово, подумал я. И улегся на пол возле проема, из которого в комнату почему-то не врывался холодный воздух. Что дальше? Прорычал демон о меньшем количество колдунов», — ответил я и приник к прицелу барета. «Сумеречные охотники все на лошадях», — подсказал Рамбалак, — «но это и так понятно. Как выглядят барлейские латники, мне давно известно. Хорошо, что у моего бывшего сослуживца, так всерьез помешавшегося на оружие, оказалась и эта снайперская винтовка». Но, думая за то количество золота и драгоценных камней, что я ему приволок в двух увесистых мешках, он себе минимум новый оружейный магазин отстроил. А дальше все вокруг перестало иметь значение, как всегда со мной происходило во время боя. Глаза видели только врагов в прицеле, а пальцы чувствовали лишь металл оружия, придающий мне уверенности. Разум же теперь думал о том, как правильно рассчитать траекторию полета пули. Первым выстрелом попал одному из всадников прямо в грудь. Человек отлетел назад на несколько метров, что было очень странно. Такое ощущение, что на нем был надет бронежилет, который пуля так и не пробила. Однако колдун крохнулся спиной на лёд, проскользив по нему метра три и оставил за собой широкую кровавую полосу. Что ни говори, а выстрел из барета это гарантированный путь на тот свет, даже если на вас есть защита. Через секунду я переключился на крайнего всадника и нажал на спуск. Эти клоны до сих пор не дернулись, а стояли как вкопанные. Однако тут меня ждал неприятный сюрприз. Пуля ушла в лед чуть правее коня. «Опять их колдовские штучки!» – пробурчал я. Теперь стало понятно, почему уродцы не двигаются. «Магические щиты перед лошадьми более слабые!» – прорычал демон. «Их силы не бесконечны, а твое оружие очень сильное!» Но пока он говорил, я уже снова выстрелил... Пуля попала точно в грудь лошади, и сидевший на ней мужчина в латах упал вместе с убитым животным. К нему на помощь сразу же ринулись два колдуна, соскочив со своих коней, а остальные шесть стали стеной между упавшим и мною. Теперь стало понятно, что люди на льду разделились на две неравноценные группы. Той, что больше, одинокий всадник был окружен латниками, которые его вроде как защищали. Прочие же воины бросились к остальным колдунам. Внезапно на мгновение вспыхнул яркий свет, часть солдат отлетела назад, а я выстрелил в четвертый раз. поле попало в очередного колдуна и сбросила его на лед. Правда, не того, в кого я целился, а находящегося за ним. «Прикашетом! Ну и так пойдет, решил я». И мой палец в пятый раз плавно нажал на спуск. Этот выстрел вышел просто шикарным, так как убил сразу двух лошадей, еще более усугубив свалку. Колдуны, повернув коней, начали отступать, быстро достигнув стоявшего возле плыньи демона. «В доспехах важная птица», — решил я. Поэтому шестая пуля, пролетев мимо двух колдунов, вошла прямо в зад новой лошади латника. Воин снова грохнулся и покатился по льду, а колдуны опять его окружили и остановились. Седьмая и восьмая пули убили в этой куче двух коней, образовав еще больший хаос. Внезапно демон, стоявший до этого неподвижно, словно проснулся и побежал на отступающих латников. Однако откуда-то из-за города прилетела странная молния и ударила ему в грудь. Демон рухнул а я перевел свой взгляд на колдунов. «Подожди, Артур!» – прорычал мой союзник, впервые назвав меня по имени. Тарахсамаладен! Лед под ногами вайханцев резко вздыбился, а их самих разбросало в стороны. Я сделал два последних выстрела, убив пару лошадей, чтобы спешить этих уродов. Ножками они по льду много не набегают. Пустой магазин отправился на пол. Хорошо, хоть кроме коробок с патронами я снарядил на земле и несколько запасных магазинов. Как чувствовал, что это может сразу же пригодиться. И вот на тебе, не прогадал. Семеро колдунов и латник отступали тесной кучей, да еще закрывались последней лошадью. Поэтому я решил сменить тактику и начал опустошать магазин с бешеной скоростью. Черепа разлетались на части, а кровь при точном попадании просто заливала все вокруг. Разрывные патроны, то еще безумие. В общем, когда магазин опустел, то в живых остались лишь три мага и латник. Однако эта четверка уже почти достигла берега, где они с легкостью смогли бы спрятаться в куче сваленных деревьев, из которых делался плавный съезд с берега на лед. Наверное, это для спуска осадных башен. Внезапно лед перед убегавшими взломало, и оттуда выскочил черный демон. Ух ты! А я просмотрел, как наш временный союзник смог освободить своего рыцаря. Или кем он там ему приходится. Демон схватил латника одной рукой и исчез в воде. А за ним, не раздумывая, нырнули и трое колдунов. Все, побоище окончено. Больше ни в кого стрелять не нужно. Я перевел прицел ниже и увидел десятка четыре пеших латников. За их спинами виднелась мертвая лошадь и пятеро лежащих воинов. Похоже, все-таки демон успел до них добраться. Или же это работа колдунов? Неожиданно в прицел я увидел бывшего всадника, которого охраняли барлейцы. Это была молодая девушка, ее меховая шапка слетела, поэтому от быстрого бега на ветру развивались каштановые волосы. «Шевер, иди сюда!» – обратился я к старику. И когда он прилёг рядом, то уступил ему винтовку и показал, куда смотреть, а затем спросил. «Кто это шатенка среди барлейцев?» Старик не сразу разобрался, как пользоваться прицелом, но после некоторого молчания произнес «Дочь трагора Тайлера!» «О как! Не везет ей в эти дни!» Я посмотрел на демона. «Когда твой рыцарь нам поможет?» Он получил мой приказ, но был не в том состоянии, чтобы его немедленно выполнить. Месть для нас превыше всего, так что он сейчас пытается унести свою жертву от охотников, ибо сражаться с ними не может, его сильно ранил барлейский маг. «Но мне помощь сейчас нужна!» «Убей для начала дочь Тайлера!» она очень сильна и не даст мне вызвать ищеек, которые быстро найдут твоих замок барледджи после ее смерти будет думать лишь о спасении своих людей и не помешает ладно только задержи их согласился я и прильнул снова к прицелу девушка бежала в окружении барлейцев, и ее длинные вьющиеся волосы развивались на ветру свет прям как у моей сестры точь в точь такой подумал я так артур успокойся «Это, конечно, неправильно, но разве на Ближнем Востоке мы всегда убивали лишь военных? Вспомни, сколько ты видел трупов детей, поэтому поучаствуй в таком еще один раз, и все!» Внезапно перед бегущими вздыбился лед, и образовалась длинная полынья, а я выстрелил. Один раз, второй, третий. В общем, пули одна за другой врезались недалеко от девушки. Такой калибр при попадании в лед не рикошетит. Латники сразу же стали перед ней и подняли щиты. «Что ты делаешь?» — прорычал Рамбалк. «Она создает сейчас магический щит!» «Даю жирный намек. Ты можешь один из трупов подтянуть к ним поближе?» Демон ничего не ответил, но по льду заскользил убитый до этого Барлейц. Он как настоящий скелетонист довольно быстро достиг закрывающуюся щитами группу и замер сбоку от них. Сделаешь, чтоб он стоял!» Ответа снова не последовало, но труп поднялся на ноги. Прогремел выстрел, и пуля сбила шлем латника и расколола ему голову. Воины сгрудились еще плотнее вокруг дочери Тайлера. А я снова выстрелил, и теперь уже были насквозь пробиты латы. Еще две пули по очереди сделали из груди и живота мертвеца настоящий фарш. «Брось его поближе к ним!» – попросил я и закрыл глаза. Ведь еще минуту назад связался с Гором, и он должен был уже спекировать поближе. И действительно, коршун кружил недалеко от нас. Убедившись, что арбалетов у латников на льду нет, он ринулся камнем вниз, и лишь над самым льдом, расправив крылья, приземлился прямо на труп латника. «Давай, Гор, у тебя получится, ты ведь уже делал это», попросил я его мысленно, вспомнив, конечно, то, что мы творили с Веллори, и потом дико веселились от этого. Коршин замахал своими крыльями и... «Ваши латы и магия не помогут!» Как мог прокричал он, передавая мои слова. «Предлагаю переговоры! Буду ждать около басти в саду! Не бойтесь, путь свободен!» Гор замахал крыльями и взмыл в воздух, а я прервал с ним телепатическую связь. После этого продолжил наблюдать за барлейцами в прицел. Поначалу они не двигались, но потом снова побежали по направлению к стенам. Не смотри на ее молодой возраст, неожиданно тихо для своей комплекции прорычал Рамбаллак. Я даже оторвался от прицела, чтобы повернуться к нему. Дочь Тайлера так же хитра, как и Драгар, продолжил демон. Ты уверен? Да. Она познавала темное искусство не только у отца, но и у моих врагов в пирамидах темных призраков. А там время почти не властно над людьми. И когда этот человеческий детеныш со своим отцом заманили меня в ловушку, то ум девочки был в два раза старше ее тела. Ответил он. Что сделано, то сделано. Или ты что-то предлагаешь? Да. Как она меня обманула. Так и мы обманем ее сейчас. В смысле? Не понял я. Дочь Тайлера не знает про тебя. Используем твою невосприимчивость к магии. А что мне делать с барлейцами? Ты ведь из башни не ногой, как я понял. Сомневаюсь, что она не притянет с собой сотню телохранителей. Может и больше. Но у меня есть для тебя кое-что против их мечей. Прорычал демон и улыбнулся, обнажив белые клыки.